Предисловие к первому тому. В первый том сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина входят произведения, написанные с 1901 года до апреля 1907 года в период его революционной деятельности преимущественно в Тбилиси. В эти годы большевиками под руководством Владимира Ильича Ленина закладывались основы марксистско-ленинской партии, её идеологии, её организационных принципов. В этот период товарищ Сталин в борьбе с различными антимарксистскими и оппортунистическими течениями создаёт ленинско-исковские, большевистские организации в Закавказье и руководит их деятельностью. В своих произведениях он обосновывает и защищает основные принципы марксистско-ленинского учения. Только небольшая часть вошедших в первый том произведений Иосифа Виссарионовича Сталина была напечатана на русском языке. Большая же часть их была опубликована в грузинских газетах и отдельными брошюрами. На русском языке большинство этих произведений появляется впервые. До настоящего времени не разыскиваны архив Кавказского союзного комитета РСДРП и отдельные издания за кавказских большевистских организаций, в которых печатались произведения Иосифа Виссарионовича Сталина. в частности, до сих пор не найдено произведения Программа занятий в марксистских рабочих кружках 1898 год и Кредо 1904 год. Первый том настоящего издания не исчерпывает полностью всех произведений Иосифа Виссарионовича Сталина, написанных с 1901 года до апреля 1907 года. Институт Маркса Энгельса Ленина при ЦК ВКПб